Глава 48. «Почему ты здесь?» Соня Богданова. Игнорирую его. Это кажется самым правильным решением после того, как Георгиев вел себя во время нашей последней встречи. Если он желает вычеркнуть меня из своей жизни, я ему в этом препятствовать не собираюсь. Здороваюсь с ним, когда выходим из машины. «Привет», — выдаю ровно, глядя сквозь него. Сердце вовсю тарабанит в груди выражая бесконечную тоску, молит впиться в Саше на лицо отчаянным взглядом. «Но я ведь понимаю, что так нельзя. Будет хуже». «Привет», — звучит его приглушенный ответ. И на этом все. Спешу залезы в дом, чтобы сразу же пройти в одну из спален и помочь ей раздеть малыша. Он уже негодует, требуя грудь. Пока я снимаю с него верхнюю одежду, сестра скидывает все лишнее с себя. «Боже мой, боже мой!» Смеюсь, едва справляясь с крупным, юрким и невероятно сильным карапузом. Своей вертлявостью он буквально выкручивает мне руки. «Сейчас, сейчас». Бормочу, прежде чем передать эту юлу Лизе. Она оттягивает майку и дает сыну грудь. Он тотчас обхватывает ее губами и принимается жадно с какими-то урчащими звуками сосать. Обмениваемся с сестрой взглядами и смеемся. «Ну и аппетит», — комментирую я. «Да, с этим у нас проблем нет», — ласково воркует над сыном Лиза. Я улыбаюсь и на мгновение замираю, любуясь ими. Не то, чтобы меня умиляли дети, просто очень счастливо за сестру. «Ладно, пойду тоже разденусь». «Сонь?» — откликает меня Лиза, когда я уже берусь за ручку двери, оборачиваясь, принимаю тот самый обеспокоенный взгляд, который уже просто устала на себе ловить. «Я не знала, что Саша будет сегодня здесь. Прям дожавью Эта дача притягивает разбитые сердца. «Ну какие разбитые сердца?» Хочу поспорить, но голос срывается. Ненавижу врать. Все нормально?» Тут же расстраивается сестра. По лицу вижу, что будет переживать и накручивать себя, поэтому стараюсь максимально сбавить этот накал. «Конечно, все в порядке», заверяю с легкостью, у которой и сама удивляюсь. «Мы ведь не враги. Как бы там ни было, я рада видеть Сашу». «Рада, что у него все хорошо. Это главное». Выбегаю из спальни до того, как Лиза пожелает еще что-то спросить, и быстро иду в сторону маленькой комнаты, в которой ночевала на даче Чарушинах в прошлый раз. Убеждаюсь, что не ошиблась, когда вижу у шкаф шкафа свою дорожную сумку. Артем, как и всегда, позаботился о моих вещах. Не могу не радоваться, что нет нужды выходить за ними на улицу. Скидываю куртку, которую из-за Кирюхи просто не успела снять в прихожей, а за ней стягиваю свитеры и джинсы. Прячу все в шкаф и надеваю мягкий домашний костюм. Собирая волосы в хвост и, не давая себе времени на рефлексию, так же спешно покидаю комнату, чтобы сразу же отправиться к лизиной свекрови на кухню. Готовку я, как бы странно это ни было, так и не полюбила» даже с открытием своего кафе, но мне стало нравиться кормить людей и видеть на их лицах довольные улыбки. Да и пока сестра занята малышом, считаю своим долгом заменить ее. «С чем вам помочь?» — спрашиваю у мамы сразу после приветствия. «Ой, солнышко, если можешь, вот этим салатом займись», указывает на разложенные по столешнице продукты. «Руккола, фета, помидоры черри, перепелиные яйца. Это понятно», — проговариваю для ясности. «А что с баклажаном?» «Очисти от кожуры, порежь на небольшие треугольные кусочки, посоли и минут через 15 обжарь на масле». «Окей. А чем заправлять?» «Заправку я уже сделала. Та, что с горчицей». «Указывает на одну из стеклянных чаш». «Супер!» — выдыхаю с улыбкой. «Приступаю. Пока занимаемся каждая своей работой, Татьяна Николаевна расспрашивает меня про дела в кафе». Охотно делюсь, рассказывая про успех, который имело наше праздничное меню накануне и в день самого Рождества. А сейчас? У вас выходные? Нет, кафе продолжает работать. Для французов. Ведь главный праздник уже прошел, а Новый год — это уже так. В общем, сотрудники на работе. Анжела Эдуардовна за главную. Да и не скучно ей сейчас. Она пригласила в Париж Сашину маму и Тимофея Иларионовича. Пытаясь произнести это ровным тоном, И вроде бы мне это удается, но жар, который я чувствую на своих щеках, все таки выдает смущение. «О, -о — протягивает Татьяна Николаевна, — надо же, а ты не была против?» О наших сложных отношениях с Георгиевой все, конечно же, знают. «Нет, наоборот, это решение позволило мне прилететь на часть праздников к вам, иначе бы я не смогла оставить Анжелу Эдуардовну, да и...» «Думаю, после всех событий Людмиле Владимировне нужно отвлечься». Тёмина мама застывает, а потом вдруг бросается ко мне, чтобы обнять. «Ой, Сонечка, ты невероятный человек!» — проговаривает с дрожью в голосе, гладя меня по голове и плечам. «Трудно вообразить все, что пережила, и все равно осталась с собой. У меня просто нет слов. Сердце за тебя болит. Но какая же радость видеть, что ты не сломалась, наше ясное солнышко!» И у меня болит, хоть я и не признаюсь никому. Только в этих объятиях позволяю себе задержаться. Соскучилась по ласке и поддержке. Устала быть сильной, но впереди еще столько всего. Перевожу дыхание и мягко отстраняюсь. Это вы невероятные. Я вас, чарушинах, просто боготворю. Тараторю с улыбкой. Безмерно счастлива, что Лиза стала частью такого клана. Татьяна Николаевна легко отражает мой смех. Хоть в уголках глаз все еще поблескивают слезы. «Мы твою Лизу очень любим», — говорит мне не в первый раз. Но я готова слушать это вечно. После каждого ведь такого признания испытываю счастье. Мы возвращаемся к готовке, а минут десять спустя на помощь нам приходит Лиза с Риной. И в кухне становится очень шумно и весело. Смеюсь над высказываниями последней и активно участвую во всех обсуждениях. Но, честно говоря, мысленно ломаю голову над тем, «Где сейчас Георгиев? Будет ли он на ужине? Останется ли ночевать?» Поглядывая в окно, вижу, что снег продолжает падать. Прихожу к выводам, что уехать сейчас кому-то в город просто нереально. И, как не торможу себя, радуясь возможности побыть рядом с ним. А вот рад ли этому сам Саша? По тому выражению лица, которое у него сохраняется за ужином, догадываюсь, что нет. Когда они не пытается его растормошить своими шуточками, Георгиев остается угрюмым. И даже так. Каждый раз, когда наши взгляды пересекаются, я ощущаю в груди сумасшедшую вспышку жара. «Да расслабься ты», — подбивает Шатохин. «Ну не попадешь завтра в офис, и что? Работа заводов без тебя не встанет. Порты тоже погрузки не прекратят». Данька дело, говорит. Поддерживает будущего зятя отец всех черушиных, Да и не только черушиных. Он — батя для всех друзей своих детей, что меня всегда умиляет. За день-два кризиса не случится. Сейчас идет перезаключение многих договоров. Говорит Саша с той же серьёзностью. Чаще всего возникают вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Знакомо, но, поверь, почти все эти вопросы можно решить в телефонном режиме. Не загоняйся раньше времени. Убеждает его Артем Владимирович. Кроме того, когда что-то такое случается, дергает подбородком в сторону окна. Это обычно неспроста. Значит, ты должен быть здесь. Значит, нужна эта пауза. Значит, надо использовать. «Саня, ешь!» — подключается Татьяна Николаевна. «Саня, пей!» — со смехом поддерживает маму Артем. Все, кроме Лизы и Рины, немного выпивают, но Саша к своему бокалу с вином упорно не притрагивается. «А может, просто оставите человека в покое?» — вопрошает Рина, закатывая глаза. «Что он вам сделал?» Реакцией на это замечание является общий смех, но после большинство советчиков и правда извиняются перед хмурым Георгиевым за навязчивость и переключаются на тему предстоящей свадьбы Дани Ирины. В этом счастливом шуме наши с Сашей взгляды в очередной раз неизбежно встречаются, и мой желудок совершает резкий переворот. А уж когда я осознаю, что он задерживает зрительный контакт, к роботическому выступлению присоединяется сердце. В тёмных глазах Георгиева заперто столько эмоций, что они попросту валят с ног. Всего пара секунд, и я понимаю, что повержено, В грудь будто нож садили. Не могу вздохнуть. И вдруг... Свет в кухне мигает и гаснет. Темноту прорезает серия негодующих возгласов, но практически сразу же за ними звучат смешки. У меня начинает кружиться голова, и я вспоминаю о необходимости дышать. Медленно восстанавливаю эту функцию. К тому времени, как на столе появляются зажжённые свечи, вполне владею собой. Ровно до того момента, как приходится вновь столкнуться взглядами с Георгиевым. В кажущейся интимной обстановке этот контакт становится совершенно невыносимым. «Простите — Простите, — шепчу и поднимаюсь за стола. На минуту отлучусь. — Осторожно там, — кричит мне вдогонку Чарушин. — Возьми свечу. — Окей. Бормочу, прежде чем забрать одну из нескольких самых толстых, стоящих в углу кухни, и выйти в темноту. Изначально планировала воспользоваться ванной, чтобы умыться и перевести дыхание, однако уже на пути к ней, понимая, что ни первое, ни второе успокоиться мне не помогут. Поэтому я направляюсь в выделенную мне радушными хозяевами комнату. Прикрыв за собой дверь, ставлю свечу на тумбочку, переодеваюсь в пижаму и набираю для сестры сообщения. «Сонечка, солнышко!» «Алис, я очень устала с дороги. Лягу спать пораньше. Объясни всем, пожалуйста, извинись за меня. Завтра поболтаем». «Не забираюсь в постель, пока жду ответ. Только покрывало стягиваю и взбиваю подушки». «Лиза, чарушина!» «Хорошо, не волнуйся. Отдыхай. Спокойной ночи». «Собираюсь ответить на пожелания, но и думать об этом забываю, когда за спиной раздаются скрип двери и чьи-то шаги». Инстинкты, реагируя на подобное, как на опасность, подгоняют резко развернуться. Только вот эмоциональные перегрузы делает мои движения какими-то заторможенными. Пока медленно оборачиваюсь, дыхание звучит рвано и высоко, а когда, наконец, завершаю этот процесс и сталкиваюсь лицом к лицу с Георгиевым, и вовсе обрывается. Сердце перестает биться, и по всем показателям долгое мгновение кажется, что я попросту Рухну замертво, пока мой организм, справившись со стрессом, не выплескивает мне в кровь одуряющую дозу адреналина. С этой лютой примесью сердце, словно реактивный двигатель, заводится и стремительно набирает максимальную скорость. Взгляд, запах, подавляющая сила и волнующий жар. Поверить не могу, что снова так близко все это ощущаю. В попытке побороть желание обнять Сашу, отчаянно сгребаю пальцы в кулаки. Почему ты здесь? Все, что удается вытолкнуть. Голос не только дрожит, но и извинит от напряжения. Он шагает ближе, я на автомате отступаю, пока не притискиваюсь спиной к прохладной поверхности шкафа. Пространство вокруг нас сжимается. Я ощущаю дикую нехватку кислорода, а Георгиев еще и касается лицом моего лица, упирается лбом в мою переносицу, ведет ладонями по моим повисшим вдоль тела рукам. Боже! Мурашки, которые разлетаются по моей коже, такие жгучие, что кажется, будто под нее тысячи раскаленных спиц загоняют. Я хочу сказать Саше, чтобы он убирался, но вместо этого повторяю лишенный смысла вопрос. «Почему?» «Потому что не могу сдержать свое слово», — шепчет он сипло, заставляя моё сердце делать очередную критическую остановку. «Соня, я все понимаю, но...» Хриплый выдох... И за ним глубокая пауза. Будь снова моей навсегда.